Глава седьмая. Счастливая химчистка. На сцену выходит Крита Кана. Я взял блузку и юбку кумика и отправился на станцию в химчистку. Обычно я сдавал вещи в чистку прямо за углом от нашего дома. Нельзя сказать, чтобы это место мне особенно нравилось, просто оно ближе. В химчистку у станции иногда заходила жена. Она заносила туда что-нибудь по дороге на работу, а на обратном пути забирала. Там чуть дороже, но Кумика говорила, что чистит лучше, чем по соседству. Поэтому свои самые красивые вещи она сдавала на станции, хотя это и было немного неудобно. Вот и я в тот день сел на велосипед и поехал туда, подумав, что Кумика, наверное, предпочла бы почистить юбку и блузку в той химчистке. Я вышел из дома в зеленых хлопчато-бумажных брюках, неизменных теннисных тапочках и желтой майке, выпущенной какой-то фирмой звукозаписи для поклонников Ван Халена. Ее в свое время где-то раздобыла кумика. Этим утром, как и в прошлый раз, из JVC, хозяина химчистки, громко звучала музыка, запись Энди Уильямса. Когда я вошел, гавайскую свадебную песню как раз сменял канадский закат. Весело насвистывая в такт мелодии, хозяин что-то старательно записывал в тетрадь шариковой ручкой. Среди множества аудиокассет на полке я заметил Серхио Мендеса, Берта Кэмферта и 101 Стрингс. Похоже, хозяин был любителем легкого жанра. Я вдруг подумал, а мог бы стать владельцем пристанционной химчистки приверженец тяжелого джаза? Альберта Эйлера, Дона Черри, Сесила Тейлора. Пожалуй, мог бы, но это вряд ли была бы счастливая химчистка. Когда я выложил на прилавок зеленый в цветочек блузку и юбку цвета шалфея, хозяин развернул вещи, быстро осмотрел их и написал на квитанции «блузка и юбка». У него был разборчивый и красивый почерк. Мне нравилось, когда в химчистке писали четко. А если в придачу здесь еще любят Энди Уильямса, тем лучше. «Господин Акада, правильно?» — спросил он. Я подтвердил. Хозяин записал мою фамилию, отделил копию квитанции и протянул мне. «Будет готово в следующий вторник. Не забудьте получить. Это вещи вашей супруги?» Ага. «Очень милый цвет». Небо затянули хмурые облака. По прогнозу обещали дождь, уже перевалило за половину десятого, но люди с портфелями и зонтиками в руках все еще спешили к лестнице на платформу. Служащие опаздывали на работу. Утро выдалось сдушным и влажным, но это никак не отразилось на их внешнем виде. Все, как положено, в аккуратных костюмах, аккуратных галстуках, аккуратных черных туфлях. Среди них было много мужчин моего возраста, но ни на ком больше не красовалась майка с Ван Халленом. У каждого на лацкане значок его фирмы, под мышкой газета «Нихон Кайдзай Симбун» на платформе прозвенел звонок, и несколько человек бросились вверх по ступенькам. Людей этой категории я не видел уже довольно давно. Всю эту неделю я курсировал исключительно между нашим домом, супермаркетом, библиотекой, и близлежащий муниципальным бассейном. Встречался только с домохозяйками, стариками, детьми и лавочниками. Какое-то время я стоял и рассеянно взирал на обладателей костюмов и галстуков. Затем мне в голову пришла мысль, а не выпить ли кофе в баре на станции, коли я здесь оказался? Тем более, что в утренние часы его подавали дешевле. Но, подумав, я решил не разводить канитель. Не так уж мне и хотелось кофе. Я глядел себя в витрине цветочного магазинчика. На майке красовалось неизвестно откуда взявшееся пятно от томатного соуса. По дороге домой, крутя педали, я поймал себя на том, что насвистываю канадский закат. В одиннадцать часов позвонила Мальта Кана. «Алло», — сказал я в трубку. Вы слушаете? Это дом господина Тору Акада? Совершенно верно. Тору Акада у телефона. Я с первых слов узнал ее голос. Говорит Мальта Кана. На днях вы оказали мне любезность, согласившись встретиться. Извините, пожалуйста, но нет ли у вас каких-нибудь срочных дел сегодня после обеда? Нет, ответил я. Свободен, как перелетная птица. В таком случае... — Сегодня вас посетит моя младшая сестра — Крита Кана. — Крита Кана? — переспросил я сухо. — Да. Мне кажется, я показывала вам ее фотографию. — Конечно, я помню. Только вот Крита Кана — так зовут мою сестру. Она мой заместитель. В час дня вас устроит? — Вполне. Тогда разрешите откланяться, — сказала Мальта Кана и положила трубку. Крита Кана. Я пропылесосил пол и прибрал в доме, разобрал газеты, связал их веревкой и забросил на шкаф, разложил по футлярам разбросанные аудиокассеты, перемыл на кухне посуду, потом принял душ, вымыл голову, переоделся в чистое, приготовил свежий кофе, съел сэндвич с ветчиной и вареное яйцо. Затем уселся на диван с журналом по домашнему хозяйству, раздумывая, чтобы приготовить на ужин. Отметив страницу с рецептом салата из морской капусты и тофу, выписал нужные для приготовления продукты, включил радио и услышал Билли Джин Майкла Джексона. Я стал думать о Мальте и критикана. Ну и имена у этих сестричек. Дуэт комиков, да и только Мальта Кана, Крита Кана. В моей жизни впрямь происходило нечто странное. Бегство кота, загадочный звонок этой сумасбродки. Познакомился со странной девчонкой, начал ходить к заброшенному дому дорожки. На бороватая обесчестил Криту Кана. Мальта Канана пророчила, что отыщется мой галстук. Жена заявила, что я могу не работать. Я выключил радио, положил журнал на книжную полку и выпил еще кофе.